На кухне чекисты тщательно смотрели шкафы, полки, банки и коробочки под откровенно злыми взглядами сухопарой домработницы, стоящей со скрещёнными на груди руками. "Сказано ничего нет", отвечала она на каждый вопрос чекистов. "Ты не ещё поддёбку загляни, антихрист". "Эх, и тебя корёжит, старая", сказал ей Фантов, осматривая берёзовые поленья. "А дровишки-то хороши. Не одним днём, слава богу, жили". Не то, что нынешние. «Где же вы дрова про запас держите?» спросил Нифонтов, сдерживая нахлынувшее вдруг волнение. «Знам, а где?» «Во дворе помещение имеется. Каменный сарай. Вторая дверь. Наша. А ключи где?» «У меня. Только без хозяйственного слова я ключей не дам». Услышав про ключи от дровяного сарая, Щепкин снова покрылся минутной бледностью. «Все». Дайте им ключи, Варвара Игнатьевна, сел сказал он. Пожалуйста, сидите, я ничего от вас не скрываю. Нишантош неприметно, но внимательно оглядел грубые растоптанные башмаки домработницы. Да, Николай Николаевич Щепкин жил не одним днём. Просторное отделение каменного, с массивной дверью сарая, был под потолок набито дровами, сложенными аккуратными поленницами. Нифентер зажёг фонарик и низко согнувшись, стал сантиметр за сантиметром осматривать пол. Белёсое пятно электрического фонарика долго шарило по древесной трухе, пока не нашло то, что хотелось увидеть Павлу Ивановичу. Лёгкие следы обуви, явно не похожие на отпечатки кухаркиных башмаков. Нифентер осветил фонарём правый угол, забитый дровами, и сказал: "Отсюда надо начинать". Через 15 минут в руках чекистов оказался клейончатый свёрток, в котором находился тщательно смазанный браунинг с пятью обоймами и две гранаты лимонки. Это провокация, визгливо закричал Щепкин. Свёрток не мой, оружие мне подсунули, я категорически протестую. Не надо кричать раньше времени, господин Щепкин, спокойно отпарировал Нифантов. У нас улик хватит. Провокаций устраивать нет никакой нужды. Потом нашлась плоская жестяная коробочка. В ней были фотоплёнки, флакон с белёсой жидкостью для тайны писи, рецепт проявителя и длинные полоски бумаги, исписанные столбиками цифр. Нифентов доложила найденном Феликсу Эдмундовичу. Это как раз то, что нам требовалось. Обыск продолжать. Инспектора Мартынова арестовать и тщательно допросить. В квартире оставить засаду. Вот так, Вячеслав Рудольфович, обстояло дело, если из подробностями закончил Нифантов. Однако не все подробности знал комиссар по особым поручениям Нифантов. Когда арестованного Щеткина выводили из подъезда, чекисты не приметили, как в окне противоположного дома чуть-то выхнулась занавеска. И внимательные глаза проводили уходящих до поворота. В ряде мест, и до глаз с заросшей бородой старик в картузес высокой тульей торопился. Оказавшись среди низких, хлепившихся друг к другу домов на Кадашовской набережной, он оглянулся и юркнул в узкую калитку. "Ну?" спросила Уров, открыв дверь на условный стук, что встреслось. "Дядю Копку взяли?" Как взяли, переспросил Епимах. Как так взяли? Обыкновенно, как берут, с тихим, посекшимся голосом подтвердил Крохин. Обшаровка была часа 3, а потом увезли. Сам Дзержинский приезжал. Не обознался случаем. Разве в таком обознаешься? Глаз верный меем. Ещё их в Богороде господин Ушинцев хвалил. Не глаз, говорит, у тебя грошиков, а ватерпас. Что теперь делать, Епимах Андреевич? Враз голову можно потерять. В чека рассуждать не будут, приставят к стенке, и ваши не пляшут, заваливаются, похоже, дельцы. Крошин говорил, но Ауров уже не слушал, сжав до хруста кулаки и пима хатчайно соображал: случай оправдал дядя Коки или чекисты напали на след? Может, сейчас они уже идут на кадашовку? Уходить. Немедленно уходить. Сею же минуту. «Ноги надо скорее уносить!» Словно угадывая мысль Аурова, торопливо бормотал Крохин «Спасать свои головушки!» «Знакомец у меня на вокзале имеется! Вещички прихватим!»